Голова шестнадцатая. Диана. Качая головой, рассматриваю свой веснущатый нос в большом зеркале на стене ванной. Чудно. Лицо у меня слегка покрасневшее, как и плечи. Солнце — это не моё. Кладу на умывальник руки и смотрю в свои глаза долго и пристально. Я красивая? Я симпатичная? Пф, неважно. Высота умывальника ещё в первый день обескуражила меня. Теперь его высота меня угнетает. В первую же ночь стало понятно, под кого здесь всё сделано. И кровать, набитая подушками в том числе. Кровать, в которой мне не спится. Глубоко вдыхаю через нос, прикрывая глаза. Тук-тук! Слышу из комнаты и оборачиваюсь. Сейчас! Кричу через дверь, удивляясь тому, что Катя решила подняться в мой теремок самолично. Это не опасно в её-то положении? Сегодня полуфинал кубка. «Вчера я твердо решила, что не поеду, а сегодня я уже еду». На принятие второго решения ушла половина мучительной ночи. Выхожу из ванной и улыбаюсь сестре, искренне. На ней моряцкая полосатая футболка и длинная легкая плессированная юбка цвета фуксии, натянутая на живот. «Это такая прелесть! Она самая милая, беременная из всех, кого я видела!» «Хочешь, заплету тебе волосы?» – беспечно спрашивает она, осматривая меня с одобрительной улыбкой. «Мои щеки немного краснеют от этого одобрительного» кивка. «Давай!» — соглашаюсь, доставая из шкафа свои кеды. «Нет!» — возмущается Катя, ткнув пальцем в мои пробковые босоножки с лентами, которые лежат в углу. Наденете «Думаешь?» — недоверчиво тяну я, глядя на себя сверху вниз. «Это не будет слишком!» «На мне тот же самый комбинезон в красно-белую клетку, который так взбесил, в общем, неважно». Я пошла на кое-какие уступки и надела под него белую футболку. Обычно я ношу его с кедами, ведь он и так очень самодостаточный. «Да садись!» – кивает Катя на пол у своих ног. Опускаюсь туда, сложив ноги как йог, и закрываю глаза от блаженства, когда она проводит расческой по моим волосам. Руки у нее такие нежные. «Я хотела с тобой поговорить!» После небольшой заминки говорит она. «М-м-м!» отзываюсь я. «Диана!» Такое начало мне не особо нравится, и я удивленно открываю глаза, недоверчиво глядя в плазму перед собой. Вижу в ней отражение сестры. Она смотрит на мою макушку, кусая губы. Жду, хмурясь. Катя ловко плетет мне колосок. Я слышу, как она тихо дышит за моей спиной. «Я бы хотела, чтобы ты вернулась домой», — наконец говорит она. Хлопаю глазами с непониманием. «Домой?» — переспрашиваю растерянно, пытаясь обернуться, но она мягко возвращает мою голову на место. Обескураженно бормочу, вглядываясь в ее отражение. «Но я же только приехала!» Да знаешь тебе не обязательно ехать домой Хочешь, я оплачу тебе путевку куда-нибудь и я заплачу тебе все как договаривались уверенно говорит она молчу замерев как статуя моё дыхание самопроизвольно учащается в спине ходит холодок это паника Несмотря ни на что несмотря на все злость на егора свое разбитое сердце свою обиду и свою глупость я не хочу уезжать. Ни за что не хочу уезжать Только не сейчас. В горе рождается ком, а за ним подкатывают слёзы. Это предательство, разве нет? Если я и была слегка раздавлена в эти дни, то теперь растоптана окончательно. Что ж, Рыжая Света победила, и двух дней не прошло. Они тут все победили. А я просто пятнышко на галстуке. Залезла туда, куда не следовало. Диан, взволнованно продолжает Катя над моей головой, положив руки мне на плечи. «Я несу за тебя ответственность перед твоей мамой». «Мне 20 напоминаю сдавленно. «У тебя такая специальность, ты такая умница». «Будто не слыша, продолжает она». «У тебя же практика в сентябре. Вы так долго договаривались. Тебе нельзя забивать на учебу». «Егор, он...» Жмурюсь, услышав заветный ключик от этого разговора. «Он что?» Спрашиваю хрипло, сбрасывая с себя ее руки и вставая. «Нужен твоей подруге?» Шумно дышу через нос, сжав губы, и пытаюсь сдерживать жгучие слезы обиды. Беру с полки бейсболку клуба и холоднокровно надеваю ее на голову, чтобы запрятать подальше свое лицо. «Он непостоянный», — находит нужное слово Катя. «Я его много лет знаю, и это ни к чему хорошему не приведет. Чем больше она говорит, тем холоднее становится мое сердце. Молчу, не хочу говорить». «Ты еще спасибо мне скажешь», — тихо заверяет она. скидываю на нее полные слез глаза, чтобы она знала, такого никогда не будет. Ее это не касается, никого не касается. Это только между нами. Плевать мне на мою учебу, плевать мне на нее. Я вернусь, и что? Буду до пенсии выделять бактерии под микроскопом? Зачем мне это? Я влюбилась в него. Впервые в жизни влюбилась. Только сейчас поняла, каково это. «Это как родиться заново, все по-другому, он совсем не… не постоянный, он гораздо серьезнее, чем кажется». «Он уезжает в сентябре», — добивает Катя, меня окончательно, привставая с кровати и глядя мне в глаза до да ужаса понимающие. «В Казань, у него новый контракт». «Я знаю, что он уезжает, он сам мне говорил». Казань. Это далеко от Рязани. Усаживаюсь на кровати, начинаю завязывать розовые банты на лодыжках сквозь пелену слез. Я все знаю. Он просил не влюбляться. Наши жизни никак не бьются. Кому нужны такие проблемы? Просто одни выходные вместе. Зачем я ему? Просто он так целовал меня. Так касался. Это, мать вашу, неповторимо. Злюсь упрямо, затягивая на латышке бант, давя и давя ненужные слезы. Я все знаю. Мне нравится баскетбол. Я хочу поехать.